Глубоко важным результатом политических событий рассмотренного периода были значительные изменения в самих национальностях, которые действовали в пределах римского государства. Великая борьба, наполнившая III и II века римской истории, поглотила второстепенные народности. Наиболее значительная из них Финикийская, после разрушения Карфагена, медленно исходила кровью получали безусловное преобладание римской и греческой национальности. Рассеявшиеся благодаря торговым и денежным делам по областям и провинциям римляне уже в то время заложили первые основы той романизации всего Запада, которая составляет крупнейший факт в истории Европы. Но совершался процесс не только романизации, одновременно и эллинизации Запада, потому что римляне и в эту эпоху относились к грекам, так же, как в предшествующие И во всех отраслях умственной и общественной жизни за греческими образцами по-прежнему признавалось не только равное, но и высшее значение. Сношения Италии с Грецией были чрезвычайно оживлены. В Италию шел непрерывный приток греческих философов, ритеров, поэтов, учителей. Они занимали в Риме уже довольно видное положение и становились почти необходимыми членами всякого интеллигентного кружка. Эллинское образование стало неизбежную и важнейшей частью высшего образования в Италии. Эллинская цивилизация коснулась не одних высших слоев общества. Она стала в полном смысле слова общераспространенную, потому что масса рабов восточного происхождения — распространяла эллинизм и в низших кругах. Как в провинциях жило множество римлян, так Италия кишела греками, сирийцами, египтянами, финикийцами, евреями. Понятно, что этими путями особенное распространение получали не высшие результаты эллинского развития, а именно худшие его стороны. Не формировался в новой высшей формы Римский характер усвоением лучших плодов греческой культуры и греческого ума усваивалась лишь внешность греческой цивилизации. Утрачивалась прежняя любовь, прежняя приверженность к своему, пожалуй, слишком исключительная, но взамен не получалось что-либо равноценно новое. В общей совместной жизни сглаживались яркие особенности разных племен и народностей и усиливалась одна общая черта – изношенность, измельчание характеров. Особенно ослабел латинский характер в самом Риме. Именно здесь всего более развивался одинаково и в высших, и в низших слоях общества пустейший и презренный космополитизм. Тесное сближение, можно сказать, взаимное проникновение двух даровительших племен древности дало в последующие века огромные результаты. Вся европейская цивилизация опирается на этот процесс, но в первое время смешение национальности несло лишь горькие плоды во всех областях умственной жизни и в религии, и в философии, и в литературе. Римская религия была так тесно органически связана с государственным строем, что политическая революция разрушила и ее, и на развалинах старинных верований в высших кругах общества распространились или безверие, или философские системы, в кругах же низших всевозможные виды суеверий.